Доктору Олфорду было лет 30. Этот молодой человек недавно приехал в город и был племянником одного из местных старожилов. Он с отличием окончил медицинский колледж и обладал представительной внешностью, но был исполнен преувеличенным чувством собственного достоинства и всем своим видом бесстрастного эрудита, Ясно давал понять, что не питает решительно никаких иллюзий насчет рода человеческого, что исключало обычную провинциальную фамильярность и заставляло даже тех, кто помнил его еще мальчишкой, приезжавшим в гости, величать его не иначе, как доктор или мистер. У него были маленькие усики и лицо, напоминавшее маску, лицо доброжелательное, но холодное и пока старый Байерд беспокойно ерзал на стуле, доктор сухими тщательно вымытыми щеткой и пальцами осторожно ощупывал жировик на его физиономии. Мисс Дженни обратилась к нему с каким-то вопросом, но он самозабвенно продолжал свое исследование, как будто ничего не слышал, как будто она даже и слова не промолвила. Он вставил Байерду в рот, крохотную электрическую лампочку, которую предварительно продезинфицировал, и несколько раз включил и выключил ее рубиновый свет за щекой пациента. Потом он вынул лампочку, снова ее продезинфицировал и убрал обратно в шкаф. «Ну что?» — нетерпеливо спросила мисс Женни. Доктор аккуратно закрыл шкаф, вымыл и вытер руки, подошел, встал над ними и начал торжественно и важно сыпать специальными терминами, упиваясь жесткими словами, слетавшими с его языка. «Это новообразование необходимо срочно удалить», — заявил он в заключение. «Его следует удалить, пока оно находится в ранней стадии, и поэтому я рекомендую немедленную операцию». «Вы хотите сказать, что оно может перейти в рак?» — спросила мисс Дженни. «Об этом не может быть двух мнений, сударыня. Исключительно вопрос времени. Запустите, и я ни за что не поручусь. Удалите немедленно, и больному больше не о чем будет беспокоиться». Он снова окинул старого Байерда долгим ледяным взглядом. «Я удалю это с легкостью. Вот так!» — показал он рукой. «Что он говорит?» — спросил старый Байерт. «Я говорю, что могу убрать это новообразование с такой легкостью, что вы даже не заметите, полковник Сарторис. «Будь я проклят, если я вам это позволю!» Байерт встал с характерным для него ныряющим движением. «Сиди спокойно, Байерт. — приказала мисс Дженни. — Никто не собирается резать тебя без твоего ведома. — Это необходимо сделать сейчас? — Да, сударыня. Я бы такую вещь на своем лице даже на сутки не оставил. В противном случае я считаю своим долгом предупредить вас, что ни один врач не может взять на себя ответственность за возможные последствия. «Я могу удалить это в течение двух минут», — добавил он еще раз, вперив в лицо Байерда холодный сосредоточенный взгляд. Затем полуобернувшись, застыл, прислушиваясь к раскатам громоподобного баса, который доносился из-за тонкой перегородки. — Здорово, сестремка, говорил бас. — Сдается мне, что я слышу здесь брань Байерда Сартереса. Доктор и мисс Дженни застыли на месте. Дверь тотчас же отворилась, и в комнату протиснулся самый тучный человек во всем округе. На нем был лоснящийся альпаковый пиржак, жилет и черные мешковатые бумажные брюки. Складки жира на шее почти совсем закрывали широкий воротник сетчатой рубашки и узенький черный галстук. На его голове, напоминавшей голову римского сенатора, росли густые серебристые кудри. «Что это с тобой стряслось, черт побери?» — пророкотал он. После чего боком пролез в комнату, совершенно заполнив ее своим тучным телом, рядом с которым все остальные люди и предметы стали казаться просто карликами. Это был доктор Люций Квинт Пибоди. 87 лет от роду, 310 фунтов весом, обладатель лошадиного пищеварительного тракта. Он начал практиковать в штате еще в те времена, когда весь медицинский инвентарь состоял из пилы, галлона виски и мешочки калумели. Он служил полковым врачом у Джона Сартериса, и даже после появления автомобиля В любое время суток, в любую погоду отправлялся в любом направлении по абсолютно непроезжим дорогам на кривобокой пролетке к любому белому или негру, который его вызвал, обычно принимая в качестве гонорара завтрак, состоящий из кукурузных лепешек с кофе, а иногда небольшой мешок кукурузы, фрукты или несколько цветочных луковиц и черенков.